Глава 30. Лена. «Наверное, поэтому я решила соврать. Если уж и говорить такие вещи и признаваться в страшном, то не по телефону». «Ну какой, Кирилл, смеёшься, что ли? Зачем мне этот старик?» «Надеюсь, поверит. У меня парень есть. Молодой, красивый». «Да что ты. И как его зовут?» «Игорь». Говорю не раздумывая, а Майя всё равно недоверчиво тянет. «И фотографии этого Игоря есть». Я в спешке открываю галерею на телефоне и начинаю активно листать. Нахожу фото из клуба, селфи, которое я планировала отправить Кириллу буквально за минуты три до его прихода. Тут же отправляю Майе. Видела, какой красавчик? Это мы его день рождения отмечали. Ну что ж, убедила. От Кирилла съехала? Ещё нет, но мы и не видимся почти. Он там какую-то игру разрабатывает. Пока Майя молча переваривает информацию, а я кусаю губы, думая, а что я только что наделала, прошло не меньше минуты. «Ну что ж, я рада, что ты избавилась от своей дурацкой болезни. А что звонишь-то так рано?» «Да, точно. А что я, собственно, звоню? И как попросить совета про Кирилла, не говоря про самого Кирилла?» «Да я задумалась. А как понять, что мужчина? Ну, парень. Ну, Игорь, который любит меня. Ну, то есть, а если не любит, то, может, мне стоит от него уйти? В конце концов, ты сама меня учила, что стоит ценить себя и проявлять гордость». «Ну, тут я, конечно, плохой советчик. Я Давида полюбила и не ушла бы от него, даже если бы он меня не полюбил». «Вот как?» «Ну, сама понимаешь, у меня выбора не было. Я ему всем обязана. И, конечно, нам с ним просто повезло, что появилась и любовь. Ну, а в твоём случае ты должна к сердцу прислушиваться. Если тебе с ним хорошо, если он дарит тебе радость, то какая разница, любит ли он тебя на данном этапе? Вы ведь сколько встречаетесь? Пару дней? Недель?» «Ой, и ты молчала? Ну да ладно. Я это к тому, что любовь — слишком сложное чувство, и прийти вот так за пару недель оно не может. А если бы он сейчас врал, что любит тебя, вот тогда бы я заволновалась. Мужчины обычно до последнего хотят быть свободными. А значит, и признает любовь гораздо позже тебя, даже если с ума по тебе сходит. То есть...» Её слова даже немного приободрили меня. «Он может просто ещё не понимать, что любит меня». Я не совсем то имела в виду. Просто если ты не хочешь совсем его потерять, то не дави. Я вот тоже так думала. Не давить. Не торопи события и не спи с ним пока. Нет? Я даже осмотрелась, чтобы никто не увидел, как я покраснела до кончиков волос. Почему? Я вроде взрослая. Вот для того, чтобы переспать, думаю, стоит убедиться, что он любит тебя или полюбит в будущем. Вы же только начали встречаться. Куда спешить, верно? Верно. Как же мне стало стыдно. Ведь я сама спешила, сама торопила события. Просто понимаешь, если ты будешь доступной, то и его охотничья азарта быстро угаснет. Все-таки не надо было ей звонить. Теперь я ощущаю себя какой-то шлюшкой, которая отдалась первому встречному. Нет, я не жалею, мне очень нравится секс с Кириллом, но теперь, по сути, он получил от меня все, что хотел изначально. Чем такая сопля, как я, еще его может заинтересовать? Дура, дура, дура. «Спасибо тебе, Майя, ты мне очень помогла». «Еще больше себя возненавидеть». «Думаю, если бы мы не переспали, ему бы и в голову не пришло делать из меня порно-актрису». Мысли отвлекает Лай. Я тут же ищу глазами Йорика, а этот придурок в нескольких метрах пытается укусить за ногу добермана И понятно, что пока это выглядит смешно, но собака большая, может и цапнуть. «Йорик, иди сюда! Иди сюда, придурочный! Он же тебя сожрет! Девушка, уберите вашу псину!» Я не обращаю внимания на грубость, просто пытаюсь поймать Йорика, но тот верткий, испуганный, никак не хочет успокоиться. «Ну все, сука, ты меня выбесила со своей шавкой». Не знаю, что я имела в виду эта грубая свинья, но я вдруг слышу визг Йорика и вижу, как огромные зубы этого демона сжались на его шее. По телу мороз прокатывается. Я кричу, сама в пасть вцепляюсь и кричу. «Отпусти! Отпусти его! Помогите!» Но меня вдруг отталкивают, и я кубарем лечу по земле. Поднимаю голову и вижу, как Кирилл стоит, закрывает собой происходящее и шипит. «Отзови скотину, пока я мозги ей не прошиб». Я застываю, не могу пошевелиться, только вижу, как лицо Борова налилось красным, и он тут же рычит. «К ноге! Джексон!» Йорик тут же падает на землю, и я буквально срываюсь с места, чтобы взять на руки его тельце. Он хнычет, кое-где кровь идет. «Кирилл, ему надо в больницу. Поехали!» Только и говорит он, поднимая меня за локоть, снимает с себя пуловер и даёт мне завернуть Юрика. Меня всё ещё трясёт, руки в крови и слюне этого чудовища. Через несколько минут мы уже были в машине и ехали в ветеринарку, самую ближайшую. Там у нас Юрика тут же забрали и попросили подождать. Я никак не могла сидеть. Ходила из угла в угол, ждала, что скажет врач. Всё время была на грани того, чтобы разреветься. Какая же я идиотка! Зачем с поводка отпустила? Почему быстрее его не отогнала? «Лен, хватит!» Тяжёлая рука ложится мне на плечо, вторая за локоть к себе разворачивает. В коридоре никого, и его простое «хватит», словно дамбу разрушает. Я тут же в него вжимаюсь и белугой. «Только не говори, что это просто собака». «Не скажу, конечно». «И не говори, что я сама виновата». «Доберману давно говорили намордник надеть. Он уже и ребёнка кусал, а мужику хоть бы что». «А теперь? Ты с ним разберёшься?» «Не сомневайся, не будет на мордник носить, будет дома сидеть или в приюте». «Спасибо, что не обвиняешь меня». «За что? Я ведь с поводка отпустила». «Ну так и я отпускаю, он вроде послушный, а тут прямо на него нашло». «Да вообще, я звала, звала, а он словно с цепи сорвался». «Да дразнили, поди. Ну всё, всё». Поднимает он моё лицо к себе, в глаза смотрит. «Всё будет хорошо». «Обещаешь?» — шепчу я, окунаясь в голубой омут его глаз. «Обещаю, малыш». Мягко целует он меня и к себе ближе прижимает.